Глава четырнадцатая. Нина сама понимала, как важно все сделать вовремя, тем более переливание крови. А еще ясно понимала, что если раньше она воспринимала своих здешних родственников скорее умозрительно, да, есть такие Бартены, то после переливания проснутся совсем другие чувства, на самом деле родственные. Она это знала по опыту. Все-таки мир магический, а магия крови самая сильная. Сейчас, например, всех своих побратимов она воспринимала как родных братьев, «Родных, на самом деле, без всякой натяжки». Из лазарета Нина хотела направиться в дворец, но пришлось задержаться, так как Рита никак не могла оторваться от Веллера. Она гладила и гладила его лицо, руки, теребила волосы и все что-то шептала, то ли что-то рассказывала о чем-то, то ли призывала богов в помощь. «Я скоро вернусь к тебе», – шепнула Рита бессознательному Веллу, подаваясь на требования Нины. Нина передумала ехать в дворец, хотя там был Дей. Во-первых, надо было познакомиться с собственным домом, которую она толком еще не видела. Тем более, что Азара сообщил о ее приезде, и там готовились встретить хозяйку. Во-вторых, во дворце ей совсем не нравилось, даже несмотря на доброжелательность короля и королевы. Нина не пожалела, что поехала в свой особняк. Он встретил их теплом, улыбками, запахом свежей сдобы и ощущением родного дома. Ее ждали, и это было видно по радостным улыбкам слух, потому как подготовлены были комнаты. И она сто раз сказала про себя спасибо Рею, который тогда выбрал ей слуг, Для ее нового дома Рита, получив свое распоряжение комнату, сразу заперлась в ней и просила до вечера ее не беспокоить. Наверное, хотела напереживаться переживаться и нажалеть себя в досталь. А у Нины такой возможности не было. Наскоро перекусив и отдав распоряжение по дому и по поводу Риты, она велела закладывать коляску для поездки во дворец. А вот картина, которую она увидела на подъездной аллее королевского дворца, вызвала сильнейшее раздражение и снизило настроение на раз. Три девицы осаждали принца, безостенчиво демонстрируя свои возможности и достоинства, не давая ему оседлать коня и удерживая его глупыми вопросами. Но ну, мне не так показалось. «Ну, сколько можно?» – простонала она про себя. «Всю жизнь они к нему цепляться будут, что ли? Курицы болотные!» И сделав вид, что курицы этих она в упор не видит, Нина демонстративно радостно подошла к Дею, протягивая руки и подставляя щеку для поцелуя. Дей, увидев ее, облегченно вздохнул. Типа, наконец-то, и уже не обращая внимания на девиц, крепко прижал ее к себе, целуя висок и шепча ласковые слова. — Слава Стане! Ты жива, здорова и рядом со мной. Как же мне тебя не хватало! — И мне! — согласилась Нина потерла щекой о его сертук. А это у тебя что? — тронула она пальцем широкую полосу ссадины на скуле. — Не обращай внимания. Где-то в мерце задело. Пойдем. Отец очень хотел тебя видеть. — Я вообще-то за тобой поехал. — Я видела! — скептических хмыкнула Нина. «Пойдем!» И они, взявшись за руки и не обращая внимания на придворных и слух, провожающих их любопытными взглядами, вошли во дворец. И кто бы мог подумать, что этот холодный, взрослый маг может так трепетно и ласково относиться к своей невесте, которую когда-то называл девчонкой и не рассматривал иначе, как непоседливую подопечную. «Нина!» Король Эриден прошелся по кабинету и остановился напротив нее. «Я понимаю, что моя просьба может оказаться преждевременной». Но я хотел бы объяснить причину. Маги живут долго, примерно 400 лет. Мне сейчас 250 лет, а моему старшему сыну Лоридею 130. Я мог бы ждать своей естественной смерти, и власть перешла бы к нему все равно. Но я поступлю, как и мой отец. Передам трон наследнику до своей немощи и смерти. Однако по нашим законам, да и к этому моменту должен быть женат. Так установили наши предки». Поэтому после мерца, после подавления заговора, я хотел бы передать власть Лоридею. И спрашиваю тебя, готова ли ты стать королевой, стать опорой мужу, его поддержкой, его заботой, его усладой. Готова ли ты, иномерианка, к нашей жизни? Ведь у него не оказалось пары в нашем мире. А без пары королевский брак — мука. Нина растерялась. Такой серьезный опрос и без всякого предупреждения. Она, конечно, уже решилась остаться здесь. Но хотелось еще сходить на землю. И вообще, не так же быстро. А в кабинете стояла просто мертвая тишина, и оба, принц и король, напряженно ожидали ее ответа. «Ваше Величество!» – осторожно начала Нина. «Я не против брака с Лоридеем. Вы уже поняли это. Но я не понимаю поспешности и ваших предостережений. Объясните прямо, что случится, если сейчас свадьба не состоится? Согласитесь, я должна понимать, что и почему происходит в моей жизни». Ты права, девочка. Неловко улыбнулся король. Вообще говоря, не случится ничего, если свадьба состоится позже. Но мне придется сказать, почему я прошу ускорить свадьбу сына. Дело в том, что мы с королевой ждем ребенка. Король светло улыбнулся. Это будет девочка, сильная магиня, и мы надеемся, что сможем стать обычными родителями и вырастить ее вдали от дворцовой суеты и интриг. У нее трелило от сердце. Она тоже настроилась на какие-то драматические обстоятельства. А тут ребенок. Надо же. и возраст и не помеха. Инина, как будто подкинута теплой волной, поднялась навстречу Ридену. И, обнимая его, как и мне мало бородного отца, сердечно сказала. «Поздравляю, Ваше Величество. Назначайте свадьбу, когда вам удобно. У меня нет особых желаний и условий. Только одно». Она с улыбкой оглянулась на Дея и протянула ему руку. «Быть рядом с вашим сыном и помогать ему по мере моих сил». Дэ притянул ее к себе и обнял, прижимая плотнее. Спасибо, родная. Я теперь понимаю отца и маму. Но нам еще только предстоит пройти этот путь. Вот и слава стане, дети. Но у меня есть еще один разговор, тоже важный, но не такой приятный. Дэ кивнул, видимо уже зная, о чем речь. А они на к столу, видя, что король занимает свое место. Ирдан пододвинул к себе папку с документами и прихлопнув ее ладонью сказал. «Здесь собраны все материалы о заговоре, о связях советника и его дочери, об уже арестованных заговорщиках и о тех, кто еще на свободе. Эту папку я передаю тебе, Дей. Ты сорвал этот заговор. Тебе решать дальше все вопросы. А тебе, Нина, придется заняться послом и его поисками. Надо выяснить, что он искал в Садхе. Проси помощи Инбера и короля Веруны. Тем более, что ты, как я знаю, собираешься вскоре к ним с визитом. Да, ваше величество. Брат настаивает, да я сама понимаю, что дальше тянуть просто неприлично. И еще, ваше величество, по поводу мерца. Им же будет заниматься Дей. можно мне собрать там детей, оставшихся без родителей. У меня в садхе уже есть дом для сирот, и мы можем приютить детей, а здесь ими просто некому будет заниматься. Конечно, все, что хочешь. В этом вопросе ты главная, и я рад, что у нас будет справедливая и мягкосердечная королева. «Так когда свадьба?» Тут же без перехода спросил он у Дэ. «Давайте через месяц», — посмотрел Дея на Нину. «Только-только времени хватит. Быстрее просто невозможно». «Хорошо», — сразу согласился король, как будто боялся, что они передумают. «Через месяц это подойдет». И широким шагом вышел из кабинета, оставив Дея и Нину недоуменно пожимать плечами. «Мой род Четтерен так же древен, как и род Грамон, род Бартон, род Изери и другие». Из нашего рода короли брали Жон, Бартоны, а затем и Грамон. Так почему мы всегда на вторых ролях? Что такого есть в этих королевских родах, чего нет у нас?» С ненавистью выпрыгнул советник свой опрос Рею и Грегу. Они вели допрос захваченных заговорщиков в подземной тюрьме дворца. «Ты знаешь, Четтерен?» Без всякого уважения к арестованному заметил Грег. Королей выбирает судьба, а у нее свои резоны. Бартоны столетиями создавали наше королевство. Пестовали его и растили. Сделали его могучим и знаменитым. Грамон делают его влиятельным и уважаемым. А что хотел сделать с ним ты, Четтерен? Наверное, Стане это не понравилось. Молокосос, что ты понимаешь во власти? Она для того, чтобы управлять, держать повиновение. Мы не будем с тобой спорить, вступил Рэй. Нам уже все ясно. «А твое будущее сейчас в руках Совета магов и аристократов. Они призовут Стану, богиню судьбы, и она укажет путь тебе и твоей дочери». Грег и Крейден вышли с камеры. Тяжелое впечатление от допроса еще не развеялось. «Запись допроса с тобой, Рэй. Да, сейчас отнесу парку. Совет назначен на завтра. И Королю с Дэйм надо успеть просмотреть материалы. Они собираются показывать это совету. А как иначе доказать вину советника?» Король встал и взглядом сидящий за столом. Здесь были только сильнейшие маги и аристократы древнейших родов. Кристалл с записью допросов погас, но еще излучал слабый свет, а в зале совета повисла настороженная тишина. Все были неприятно удивлены откровениями Четтерна. Многие раньше поддерживали его в легкой оппозиции королю. Но увидев и услышав сейчас истинные мысли и истинные отношения Четтерна к власти, к людям, к ним самим, эти многие изменили свое мнение о Четтерне кардинально. Поэтому никакого спора о дальнейшей судьбе советника не случилось. Мнение было единодушным. Смерть. Правда, публичной казни давно ушли в прошлое. Но предать гласности приговор и объяснить его необходимость было обязательно. По поводу же дочери советника мнения разделились. Многие члены совета только сейчас узнали, каким нападкам и унижениям подвергались их жены и дочери. Узнали, кому они обязаны за сорванные брачные договоренности, грязные слухи, разрыв отношений. Эти члены совета кипели гневом и ненавистью требовали самого сурового наказания. Другие, те, которых не заделая деятельность Лорены, были настроены на более мягко. Спор разгорелся немалый, и королю пришлось вновь взять слово. «Господа, члены совета, — предлагаю решение, — бывшего советника Бона Четерна казнить. Его жену, которая сама не участвовала в его деятельности, сослать поместье без права выезда и возвращения навсегда». «Его дочь заключить в монастырь до конца ее дней, его род считать пресекшимся, все состояние передать казне». Может, у этого решения и были несогласны, но они благоразумно промолчали. Решение было принято и одобрено. Другое дело вопрос о собственности советника. У них, конечно, были родственники, которые были не прочь получить и поделить огромное состояние, но король был непреклонен поскольку всю свою сознательную жизнь советник вредил королевству и наживался за счет королевства, то и все его состояние, все вклады, все ценности, порты, города и земельные владения принадлежат казне. Родственникам разрешено было забрать из столичного замка четернов любые предметы, обстановки и личные вещи семьи, кроме библиотеки. Тут же был оглашен указ короля и передан во все издательства для публикаций. «Слава, Стани, Дей, Этот совет закончился!» Король встал откинулся на спинку кресла. «Найди сейчас двух надежных людей и отправь их с отрядами в оба порта. И в западный, и в южный. Западный вроде бы наш по брачному договору. Но неизвестно, как они отреагируют на смену власти. Все-таки оба эти порта – детище четверно. Ничего не скажешь. Умен был подлец. К мерцу начни делать дорогу. Подключи магов. Дорога нужна срочно!» «Надеюсь, сын, ты справишься. Можешь подключать младшего брата. Я отозвал его из Веруны. Там сейчас нечего делать. Вот это воремя отец. А то рук просто не хватает. Но вместе мы справимся, ты не волнуйся. Куда вы с матушкой решили отправиться? Мы еще не решили. Но варианты уже есть. Ступай, сын. Мне хотелось бы отдохнуть. Конечно, отец, отдыхай». Лоридей в сопровождении Рея и Грега вернулся к себе. Пора было приступать к исполнению решений. Мед, не накладывай так много платьев. Я еду только на неделю. Не забудьте у меня скоро свадьба. Ничего страшного, госпожа. Вы не сами все это будете переносить, а вдруг пригодится. И Мед, которую Нина набрала с собой в качестве личной служанки, продолжила методично складывать ее платья и амазонки, и большие дорожные кофры. Нина дальше спорить не стала. Действительно, ни о чем. Она занялась более важным делом – выбором подарков для королевской четы Вероны. Нет, один подарок Нина уже приготовила. Это была копия карты Родстера Дальнего, который помог Нине сделать архимаг Таких копий пока было только три. У короля Эридена, у архимага Феста и теперь у короля Веруны. Но в дальнейшем Нина предполагала, что придется сделать еще несколько, в подарок другим властителям. Однако глупой она не была. И отдавать карту в массовое пользование не собиралась. Нина считала, что короли должны иметь по одному экземпляру этой карты. И преследовала при этом свои цели. И подарок отличный, и отношения сразу на другой уровень выходят. Так что с подарком для короля все нормально. А вот для королевы подарок никак не придумывался. И Риты, как назло, нет. Посоветоваться не с кем. И Рита осталась в столице ухаживать за выздоравливающим Веллом. Нисколько не смущаясь слухов и сплетен, переехала к ним в дом. Быстро взяла на себя роль хозяйки и прислуга выполняла ее указания, как шелковая. Азара не мог нарадоваться, а Виллер вообще никого и ничего не замечал. Лишь бы его обожаемая Рита была рядом. Нина поглядела тогда, поглядела на всю эту картину. Подумала, как же все-таки мужикам не хватает обычного внимания, заботы, ухода. Подумала и со спокойной душой вернулась к себе в садху. У Риты свои мужчины, а у нее свои. Однако нет-нет, да ощущала отсутствие подруги. Но что уж тут поделаешь. Сейчас Нина сидела в хранилище и просматривала украшения и артефакты в поисках подарка для королевы. И на дальней полке обнаружила небольшую шкатулку. Видно, что старинная, прямо древняя работа. Нина осторожно взяла ее в руки. На многих таких вещах были охранные плетения, но на это их не было. И Нина смело открыла крышку. И попалась. Не было магических охранок, зато было обычное механическое. Острая игла пропорола палец до крови, но яд, который был на стенках иглы, за столетия высох, и на руке осталась только небольшая ранка. Нина покачала головой, никак не научиться осторожности. Но не зря она потянулась к этой шкатулке. Внутри находился массивный ажурный золотой браслет со вставками из драгоценных камней. И это было не просто украшение, это был магический артефакт по силе, сравнимый с силой архимага. «Да, это было то, что нужно», – Нина положила артефакт в шкатулку и, наконец, разогнула спину. В хранилище она провела несколько часов, Един уже несколько раз присылал картинки всеобщего беспокойства. Закрыв дверь хранилища хранилище и наложив снова охранное плетение, Нина поднялась в замок. Время подошло к вечеру, и она хотела привести себя в порядок перед ужином, тем более, что обещал прибыть Дэй, но не тут-то было. Перед ним внезапно появился Арвид, а рядом топталась худенькая девчушка, почти девочка, которую брат крепко держал за руку, и весь его возмущенный вид говорил о том, что Арвид очень зол. Что случилось? Перевела Нина на взгляд с Арвида на девушку и обратно, отметив, что оба слегка всклочены, нервничают и нуждаются в поддержке. Нине, помнишь, ты давала мне поручение собрать мерца детей, оставшихся без родителей, и перевести их в садху, в пансион. Конечно, помню. Это важно кто там за ними будет смотреть? Надеюсь, вы обошли все дома? Не так уж мерзвелик. Обошли. Не беспокойся. Дети отправлены и уже размещаются здесь. Филиция здорово помогает. Но смотри, но нашли вот это чудо. Ничего не говорит, не понимает. Кто такая, неизвестно. Посмотри на ее руки. Это не руки Тены. Как с ней разговаривать? Как объяснять? А еще сопротивляется. Я пока сюда это чудо приволок, испытал полностью ее характер. Оцарапала, укусила, ногой пнула. «Не девица, кошка дикая!» Он возмущенно дернул девушку за руку. И так гневно повела на него глазами. «Страсти-то какие!» Засмеялась про себя Нина. Но смогла удержаться и с интересом посмотрела на девушку. Что-то во всем ее виде смутило Нину. Что-то не вязалось с видом местных барышень. Хотя одета она была так же, как многие девушки на руднике. «Где вы ее нашли?» «У одной старушки на окраине. Она и сама ничего не знает». «Говорит, пришла откуда-то странная и живет уже год». «Год? И не говорит, и не понимает?» Нина еще раз взглянул на девушку и заметила мелькнувшую в ее глазах растерянность. «То есть она ситуацию понимает, но не хочет этого показывать? А может, и речь понимает?» «Что еще старушка сказала?» «Что девчонка никогда никуда не ходила. Только ограда, огород, да и колодцу за водой». По дому ей помогала полностью. Нина подошла ближе и неожиданно строго потребовала о девчонке. «Руки покажи!» — та дернулась было выполнить приказ, но затем прижала руки к груди, да еще и сжала их кулаки. «Понимает все-таки!» — подумала Нина. И в каком-то наэйте буквально ни с чего вдруг спросила по-русски. «Давно попала!» У девчонки расширились глаза, не понять от ужаса или от удивления. Она еще мгновение стояла, не реагируя ни на что, потом ринулась к Нине с криком. «Свои!» — подвывая и захлебывая слезами. Арвид вначале опешил, затем одним рывком оторвал воющую девчонку от Нины и отбросил в сторону. «Стой — Стой! — крикнула Нина. — Стой, Арвид! — подбежала она к нему и взяла за руку. — Арвид, это попаданка, земли, как и мы с Ритой, только, судя по всему, попала гораздо раньше нас. Зови Мэтт, пусть ее устроят, умоют, накормят, потом слушать будем, что она нам расскажет. Но девчонка, вырвавшись от Арвида, вновь цепилась в Нину и, размазывая слезы и сопли, заявила. — С тобой! «Ладно, со мной, чего так орать-то? Да, тебе бы так целый год не понять где, не понять среди кого». «И что, за год не сообразила?» «Сообразила, но не сразу», — шмыгла носом девчонка, уже успокаиваясь. Сначала думала, с ума сошла, потом что в коме, потом поняла, что попала. Боялась выйти от бабки, одевалась, как она, и видела, как по улице девок таскали. «Господи», — подумала Нина, — «даже моя Ритка попробивнее». «Откуда они такие рафинированные берутся? Язык учила?» «Учила! Понимаю немного, но я немой прикидывала, чтобы себя не выдать». «Ладно, иди с Мэт. Это наша экономка. Не бойся. Она тебя устроит и даст все, что нужно. Здесь ты в безопасности». «Арведу спасибо, скажи». Девчонка ушла с Мэтт. Анина посмотрела на брата и рассмеялась. У него был такой удивленно задаченный вид, как будто он увидел нечто совершенно непонятное. «Вот, такие еще землянки бывают», — сказала ему Нина. И ушла, оставив того в глубокой задумчивости. А вечером, когда в садху вернулся Дей, друзья собрались в гостиной у Нины, чтобы послушать новую гостью из земного мира. Собрались все, как одна большая семья. Дей с Ниной, Рэй с Фелицией, Инбир Арвид, Мэт и Симон Фест, который практически поселился в садхе, благодаря небесно-голубым глазам Мэт. Его вообще не смущало, что выбранная им девушка Из простого сословия. И такая позиция Нине очень нравилась. Не было только Риты и вела но они не могли. Не было рядом и Дина, который стал уже почти взрослым сом и теперь большую часть времени предпочитал проводить на улице, а спать переместился в конюшню. Ольга, так звали девушку, за эти несколько часов успокоилась. Мэтт показала ей дворец, рассказала коротко о Нине и Рите, и та с нетерпением ожидала разговора. А главное, ей очень хотелось узнать, можно ли вернуться на землю. «Ну, рассказывай, чудо, кто ты и как здесь оказалось?» Обратилась к ней Нина, когда все собрались и расселись по местам. «Чего это чудо-то?» – взирошилась девчонка, но поняла, что бунтовать не время, и начала свой короткий рассказ. «Меня зовут Ольга Ретова, 18 лет, студентка, будущий экономист. После первого курса поехали с друзьями в горы». Там свалилась в какое-то ущелье, а очнулась здесь, на окраине Мерца. Можно сказать, у бабки на огороде. Она меня нашла и оставила у себя. Я ей помогала, только притворялась немой. Долго не понимала, что это другой мир. Сначала думала, что с ума сошла. Потом боялась, что узнают во мне нездешнюю. А вдруг тут намерянок на кострах сжигают. Вот и молчала, чтобы себя не выдать. Ольга замолчала. И все молчали, не зная, как реагировать на ее рассказ». Анина подумала, какие же мы люди все разные и как по-разному реагируем на непредвиденные обстоятельства. А одни начнут плакать, убиваться, таиться, ждать помощи. Другие полезут на рожон, будут пытаться подстраивать под себя. Третьи будут изучать и принаравливаться. Кто больше прав? Ольга после того, как вымылась, одела местное платье и прибрала волосы, оказалась очень милой, симпатичной девчонкой. «Немного испуганной, немного напряженной, и всем своим видом говорящей, защитите меня!» И защитник уже нашелся. Арвид не спускал с нее глаз. И хотя выглядел все еще раздраженным и обиженным, но и заинтересованным тоже. «Это точно!» — Недо да про себя усмехнулась. «Ну вот, и вся любовь в Крите прошла. Или там любви и не было, и тоже типа интерес к необычному. Так, ну и что с этой подругой делать?» «Значит так, дорогие мои!» — обратился она ко всем. «Завтра мы с Арвидом, Инбером и Дэем выходим в Веруну. Ольгу берем с собой, пусть адаптируется при мне. Арвид, тебя назначаю ее нянькой, и чтобы все было в порядке. Сам понимаешь, девчонка молодая совсем, этого мира не знает. А одну нигде не оставлять, хоть на веревочке води. Рэй, подбери какой-нибудь артефакт, пожалуйста, чтобы не потерялась, если что. А теперь твои вопросы, Оля. На землю можно вернуться?» С тревожной надеждой сразу же спросила девушка. «Сама не знаю», – честно ответила Нина. «Здесь есть порталы во многие миры, но на Землю?» «Нет. Когда он будет, неизвестно. Других способов они не знают. А у меня еще не было времени обследовать то ущелье, через которую мы все сюда попали. Может, там и есть стихийный портал в наш мир, но об этом никто не знает. Так давайте поедем туда, узнаем». «Шустрая какая! У нас и выше крыши. Бросить все и искать портал будет нечестно. Да и мы с Ритой, наверное, останемся тут». «Замуж выйдем!» В этих словах Дэй руку Нина и ласково поцеловал висок. «Понятно!» — сникла девчонка. «Но вы же мне поможете? Вы же главное здесь, как я поняла!» «Здесь главное!» — усмехнулась Нина. «А вообще тут королевство, а перед тобой будущий король!» Она ткнула рукой в Дэя. «Понятно!» — опять прошептала девчонка и совсем понурилась. «Но ты не горюй! Конечно, мы тебе поможем! Но не сразу!» «Понятно!» Повеселила Нина и уже смелее оглядела всю компанию. «Какие вы тут все колоритные!» «Какие, какие!» Возмутился Арвид. «Своеобразные, яркие, характерные, необычные, интересные!» Уточнила Оля. «Особенно ты!» Ткнула она пальцем в Арвида. «Волосы черные, аж синие, глаза фиолетовые, рост по два метра и добрый-добрый!» «У принца глаза еще фиолетовей!» Буркнул Арвид. «Я принца не знаю!» — А тебя знаю. — Вот принц сидит, — указал Арвид на Инбера. — Красивый, — согласилась девчонка. — Но ты мне больше нравишься. — Все, Арвида купили со всеми потрохами. Вот так в открытую сказать, что нравится больше принца. Ни одна местная барышня не решилась бы, а эта высказалась без всяких сомнений и сидит спокойно. наш похлопала мысль на девчонке, но говорить ничего не стала. Видно было и так, что эти двое заинтересовались друг другом. А выйдет ли у них что-нибудь, время покажет. Стационарный портал выезд из столицы Веруны находился за пределами города, но их компании уже встречали, и не лишь бы кто. Во главе довольно многочисленной делегации встречающих были король и королева Веруна, родители Имбера. И оказалось, что они еще очень молоды по меркам магов, а Имбер – их единственный сын. Перед Ниной стояли практически ее ровесники. Потрясенная внешним видом королевской четы, она тихонько спросила у Имбера. А сколько им лет? Отцу сто пятьдесят, а матушке сто двадцать. улыбнулся тот. Обалдеть! А выглядят максимум на тридцать. Оба, призналась Нина. Но ну, здравствуй, наша неожиданная дочь. Обнял Нину король. Добро пожаловать в Верону. Давно пора познакомиться с новыми родителями. Задорно улыбнулся он. И вы, принц Лоридей, будьте дорогим гостем. И ваши друзья тоже. Кивнул остальным. Здравствуй, девочка дошла к Нине королева. «Ты стала неожиданным, но очень приятным подарком нашей семье». «Взрослая дочь, об этом я и не мечтала». Королева тихо рассмеялась и добавила «А уж король-то как удивлялся». И, взяв Нину под руку, направилась вместе с ней в карете. Нине ничего не оставалось, как следовать за королевой, понимая, что ее спутники не останутся без внимания. Расстояние до столицы было небольшим, около десяти километров, и Нина с интересом рассматривала пригоры столицы и ее улицы. Город был светлым, чистым и каким-то уютным, очень похожим на старые южноевропейские города. Королева, видя ее интерес к городу, разговорами не отвлекала, но иногда коротко объясняла, мимо чего не проезжали. Еще перед поездкой Нина сомневалась, сможет ли она найти общий язык с врагами Гринидора. Но сейчас, сидя в одной карете с королем и королевой, забыла об этом страхе. Рядом с ней были простые, даже родные люди, которые на самом деле были ей сердечно рады. Уже в этом Нина была уверена, благодаря своей родовой магии. Поскольку было еще утро, то оставаться в отведенных покоях Нина не собиралась и напросила сразу на королевскую встречу. Во-первых, надо было вручить подарки. Во-вторых, поблагодарить Инбера и Арвида за помощь в раскрытии и ликвидации заговора и вручить им официальную награду Гринидора. И в-третьих, поговорить о пророчестве. Инбер упоминал, что его отец специально занимался этим вопросом. Кароль согласился на встречу после обеда. Это вполне устроило и Нину. А пока они хотели осмотреть дворец, поэтому вся их компания собралась в холле, и все стали свидетелями интересной сцены. Холл плыла, другого слова и не подберешь. Небогатовенно красивая девушка. Золотистые локоны отливали легкой рыжиной. Ярко синие глаза под черными ресницами широко глядели из-под густых красиво изогнутых бровей. Высокие скулы, небольшой прямой носик и пухлые губы выдавали капризный характер. Но легкое летящее платье создавало образ нимфы, что смягчало капризность натуры. Девушка направилась прямиком к Инберу и демонстративно, положив руки ему на грудь, сказала, «Как долго тебя не было, милый! Я соскучилась!» И она на мгновение прижалась к ему всем телом. «О как!» – отметила Нина. «Приоритеты расставлены, собственность отмечена». Все поняли, что объект занят. Ибер вначале растерялся, но затем решительно отстранил девушку от себя. «Что ты себе позволяешь, милиса Напомни, когда мы перешли к близким отношениям». «Но как же, дорогой, наши родители договорились, и мы ждали только тебя, чтобы заключить помолвку. Я не против». Заключила нас таким видом, точно одарила принца необычным подарком. А Инбер похоже этого не оценил и раздраженно ответил: "Мы поговорим позже, милиса А сейчас я занят. Но треба прекратить демонстрацию несуществующих отношений." Он быстро вышел из холла, и друзья поспешили за ним. Бедные, бедные принцы, подумала Нина. В любых мирах одно и то же. Инбер был явно не в своей тарелке, но друзья сделали вид, что ничего не случилось, и Инбер постепенно таял. Зато он показал им дворцовый парк дворцовую галерею, коллекцию знаменитого оружия и артефактов. В общем, полная культурная программа. У девушек даже ноги устали, и приглашение на обед прозвучало для них весьма кстати. Мэтт суетилась и нервничала, потому что их предупредили, что обед состоится в парадном зале. Она долго выбирала для Нины платье и, наконец, остановилась на изумрудно-зеленом из тонкого, но плотного материала, способного держать форму, похожую на земной лен. Лиф платье прилегал плотно, рукава в три четверти были узкими, А вот юбка в пол, начинающаяся выше талии, сподала вниз мягкими свободными фалдами. Лев платье, низ рукавов и край подола были украшены густой вышивкой мелким речным жемчугом. Колье и диадема с жемчугом и изумрудами вполне подходили для торжественного королевского обеда. А туфельки в тон позволяли чувствовать себя более уверенно среди высоких аборигенов. Пока Нина рассматривала себя в зеркало, дверь постучали, и на разрешительный отклик в гостиную Нины на покоях вошел Оридей. Мэтт тут же вышла в гардеробную, и они остались наедине. «Какая же ты у меня красавица, малышка!» Дэлла Де скобнял девушку и поцеловал, но Нине этого показалось мало. Она прижалась теснее. Выгнулась навстречу любимого, прося и разрешая больше, и Дэй не удержался. Как голодный набросился он на ее губы, вминая, присасывая и прикусывая, и тут же зализывая, зацеловывая легкими поцелуями. Но спустя краткий миг, к сожалению, оторвался от нее. «Не сейчас, любимая!» «Как трудно с тобой удержаться! Но нас ждут! Пойдем, солнышко!» Нина тоже с сожалением разомкнула объятия и, чмокнув Дея подбородок, и поправив сбившуюся прическу, вышла вместе с ним в коридор, где встретила всю их компанию. Так все вместе появились в парадном зале, пристав перед глазами многочисленных придворных. Усадили их за передней частью стола, рядом с их величествами. И Нина весь обед ловила на себе изучающие взгляды. Иногда доброжелательные, иногда завистливые, иногда вопросительные, но чаще всего недовольные, раздраженные от женской половины. Но она решила не обращать на это внимания. Ей с ними детей не крестить, ее вообще мало интересовало дворцовое население. Она приехала поговорить с королем и королевой и сделает это. Все остальное ей безразлично. «Ну, давай знакомиться ближе, дочка», – подначил ее король Элиан, когда они после долгого обеда перешли, наконец, в его кабинет. «Расскажи о себе, о своем мире». «Я сделаю лучше», — ответила Нина, улыбаясь. «Я вам покажу себя и мой мир. Мне помогли сделать этот артефакт менталисты. И мой дядя, Азара Бартон. А что получилось, вы сейчас увидите». Это был сюрприз, о котором не знали даже друзья. Менталисты смогли перенести воспоминания Нины на артефакт изображений. Получилось практически видео, правда, без звука пока. Но Азара над этим работал. И сейчас Нина впервые не расскажет, а покажет свой мир. Поэтому она волновалась. Нина активировала артефакт, и на воздушном экране появились первые картинки. Все с любопытством рассматривали изображение и оглядывались на Нину, требуя пояснений. И она начала комментировать. «Это мы тули в детском саду. Зима. Мы на прогулке. Лепим снежную бабу». «Что такое детский сад?» – спросила королева. «Это место, куда родители отводят утром детей, чтобы за ними присматривали, а вечером забирают», постаралась Нина максимально просто объяснить смысл садиков. Но, видимо, не очень получилось, потому что королева собралась спросить еще что-то. Но в этот момент садик сменился школой. И Нина с Ритой на разных кадрах по-разному демонстрировали свои знания по предметам. Увидев на доске математические формулы, король удивленно приподнял бровь и возрился на Нину. «Это школа», — пояснила Нина. «Там дают знания по основам наук». Потом выпускник может поступить в академию и изучать выбранные науки подробнее, а также получать профессию». «И ты все это знаешь?» – уважительно спросил король. «Ну, кое-что подзабыла, но в принципе помню. Вообще-то я готовилась стать врачом, целителем, по-вашему, а Рита – учителем. Так что на садхе она занимается своим прямым делом. Дальше пошли картинки универа, родного города, праздников, кадры всех путешествий Нины, которые она успела совершить, города». Транспорт, космос, природа и последние кадры в ущелье перед падением, которые врезались Нине в память. Впечатления все получили непередаваемые. Удивленные и восхищенные взгляды. Вопросы посыпались на Нину, но король остановил все одним словом. «Хватит. Мы забираем нашу дочь для приватного разговора». Королева Диора протянула ей руку, и Нина, едва успев кинуть Дею, вместе с королевской щитой перешла в их личные покои. А король еще и сплел полог тишины, показывая этим, что разговор будет серьезным.